Глава 54. Сладко потянувшись, я перевернулась на другой бок и улыбнулась, чувствуя рядом теплое тело. Андрей. Впрочем, улыбка резко пропала с моего лица. Знала же, что пожалею. Знала. А все равно позволила себе это. Осторожно приоткрыв глаза, я дала себе минуту немного полюбоваться спящим рядом мужчиной. Можно было притвориться, что все хорошо, прижаться к нему, закрыть глаза, вновь почувствовать тепло и... И что? Прошлое мы исправить не сможем. И пусть вчера я дала себе забыть обо всем, сегодня в начинающей светлеть комнате все выглядит иначе. Потянувшись рукой к щеке Андрея, я с трудом остановила себя от желания прикоснуться пальцами к пробивающейся щетине. Дура! Безмолвно выдохнула, отодвигаясь к краю кровати. Я старалась действовать тихо, но, как назло, натягивая джинсы, умудрилась выронить мобильный. Хорошо, хоть не разбила экран. И хорошо, что от звука встречи телефона и пола не проснулся Андрей. Спал он действительно крепко, так как шуметь я продолжила. То споткнулась об ковер, громко ойкнув, то ударилась мизинцем об ножку кровати, сказав при этом незабвенное Ять! К тому моменту, когда я выскользнула в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь, я начала подозревать себя в неосознанном саботаже. Словно специально ведь шумело. Игры разума, чтоб их! Туфли я решила пока не надевать, на цыпочках, крадясь мимо закрытых дверей спален, сжимая обувь в руках. Как вдруг? Ничего себе! Одна из комнат резко открылась, являя мне довольного Павлика. Сбегаешь с места преступления? «Тихо ты!» — цыкнула я, вызвав у него смешок. «Не, Линка, так сбежать я тебе не дам!» Пашка вышел в коридор и уверенно взял меня под руку. «Кофе?» «Придется, по всей видимости!» Покачала я головой, давая увести меня в сторону лестницы. Когда я решила уйти по-английски, я как-то не подумала, а куда, собственно, идти. Домой? Так нет у меня дома. В больницу к маме? Так и тут все мимо. «Не думаю, что она меня ждет с распростертыми объятиями. Да и...» «Вот же!» — выругалась я, вспомнив про деньги на операцию. «Что бы там ни было, а их я все равно верну». «Как ты?» — тут же среагировал Паша, открывая дверь на кухню и пропуская меня внутрь первой. «Как пожеванный псом носок!» — честно ответила ему, опускаясь на стул за столом. «Ну...» Протянул Паша, дружески похлопав меня по плечу и, двинувшись в сторону кофемашины. — Хоть выспалась. Андрюха запретил заходить к тебе. Не испугалась, когда проснулась? — Была в ужасе, — ответила я, прочистив горло. — А что еще Андрей говорил? — Да ничего. Паша задумчиво нажимал на кнопки, делая нам кофе. — Пришел с тобой на руках, рыкнул, чтоб не шумели. Отнес наверх. Он обернулся на меня через плечо. «Тебе с молоком?» «Ого!» — кивнула я. «Ага!» — Паша прошел к холодильнику, доставая сливки. «Потом спустился, объяснил, что...» Он замолчал, опасливо смотря на меня. «Алин, я...» «Да не стоит!» — отмахнулась я. «Я в порядке! Просто вчера... Слишком много потрясений за пару дней». «Если что, мы с Юлькой всегда рядом, и...» — Ты ей уже все рассказал? — возмутилась я, смотря как Паша ставит передо мной кружку с горячим кофе. — Она за тебя переживала не меньше, чем мы с Андреем, — пояснил он. — А ты ни на один ее звонок не ответила. Несколько раз Юлька и правда звонила, и я действительно забыла ей перезвонить, а потом и вовсе... — Только не надо меня жалеть, Паш! — попросила я, поднося к губам кружку и делая глоток. — Я правда в порядке. «Да я вижу!» — он сел напротив. «Довольная такая, аж зависть берет! Вот что значит здоровый крепкий сон!» Огу! поддакнула я, снова поднося к губам кружку и молясь, чтобы на щеках не появился румянец. «Особенно, когда рядом любимый мужчина!» — закончил фразу Паша, заставив меня поперхнуться. «Еще скажи, что ничего к нему не чувствуешь!» «Ничего не чувствую!» Насупилась я и тут же вздрогнула, услышав ироничное хмыканье позади себя. Первым порывом было сбежать. Немедленно. И плевать, куда. Вот только увидев, что на кухню вошел не Андрей, я облегченно выдохнула, поражаясь собственной панике. «Второй день подряд захожу сюда во время обсуждения сердечных переживаний. Как сглазили, честное слово!» С иронией произнес Виталий Петрович, опускаясь на стул рядом со мной. «Доброе утро, Алина!» «Доброе утро!» — поприветствовала я его в ответ. «Паша!» «Да, мой господин!» — не дал он озвучить просьбу отцу и, отвесив шутливый поклон, пошел делать ему кофе. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался у меня Лазарев-старший а когда заметил мое невольно скривившееся лицо, доверительно прошептал. — Да, меня тоже из себя выводит излишняя опека. Вопрос снят. — Рад, что ты в порядке. — В полном, — подтвердила я, благодарно ему улыбнувшись. — Интересно, он всегда был таким? В Первую нашу встречу Виталий Петрович запомнился мне снобом, каких поискать. А сейчас... Кто знает, может, это просто мое восприятие. Не может человек так кардинально измениться за несколько лет. Когда Андрей привел меня сюда, чтобы познакомить с родителями, я изначально была настроена на то, что не понравлюсь им. Из кожи вон лезла, чтобы создать хорошее впечатление. Может, поэтому они тогда смотрели, словно мимо меня. А, впрочем, какая разница? Я тогда ошиблась. Или Виталий Петрович с возрастом стал лояльнее к окружающим. Главное, когда Паша привезет сюда Юльку, ее встретят как родную. Ну или близко к этому. Косы смотреть и считать низшим сортом точно не будут. Но несколько шуток ей выдержать придется. Про флориста, например. «Ваш кофе, мой господин!» торжественно произнес Паша, ставя кружку перед отцом. «Спасибо, сын!» покачал головой Виталий Петрович. Ты сегодня уезжаешь? Да, отозвался Паша. Домой? Тут же навострила я уши. Здесь мне делать было нечего. Ни в этом городе, ни в этом доме. Да? Ответил мне Пашка, подмигивая. Хочешь уехать со мной? О, да. Ты себе представить не можешь, как хочу. Не скрывая облегчения, произнесла я, залпом допивая кофе и оставляя на стол пустую кружку. Когда выезжаем... — Скоро, — ответил Паша, бросив взгляд за мою спину. — Тем более и водитель наш уже проснулся. — Андрюх, Линка едет с нами. — Хочу, — говорит, — не могу. — Я слышал, — раздался позади голос Андрея. — И я, разумеется, не против. Я даже не вздрогнула, когда он положил мне руки на плечи. Лишь сердце немного сбилось с ритма, когда он наклонился, чтобы прошептать. — Сбежать! «Не выйдет!»